Салон со столами, креслами, гардинами и портьерами. Все стильно, любовно подобрано. Несмотря на зимний холод, здесь уютно и тепло. Чему удивляться? Снаружи под открытым небом стоит железная печка, рядом с ней солдат. Целый день он только и делает, что подбрасывает дрова и следит, чтобы огонь не погас. Тот, кто живет так, спит в тепле и уюте, не может понимать нужд своих солдат. Доброй ночи, господин генерал. Приятных сновидений. Примечание. Вельц. Солдаты, которых предали. Страница 195-196. Другой генерал во время боевых действий своей дивизии до одурения напивался. Порой не мог связать двух слов и заплетающимся языком с трудом отдавал приказания по телефону. В таком состоянии на КП дивизии его обнаружил командир корпуса и отстранил от командования. Но генерала не наказали. Ему выдали медицинское заключение. Ранение, полученное еще в Первую мировую войну, доставляет ему страшные боли, а потому он вынужден прибегать к никотину и алкоголю. Таким образом, господин генерал могут с незапятнанной жилеткой гордо отправиться на родину, и принимать там почести как герой Сталинграда. Паулюс знал об этих и множестве подобных фактов, но он не решался предать разложившихся и скомпрометировавших себя генералов военно-полевому суду. Возможно, командующий считал, что этого нельзя делать в катастрофической для его армии обстановке. Он лишь приказал всем офицерам и генералам своего штаба питаться вместе в одной столовой по одним и тем же нормам. И сам возглавил обеденный стол, оборудованный в бункере. Кольцо окружения сжималось все туже. Непрерывным потоком шли раненые на Красную площадь. Примечание Вельц, солдаты которых предали. Страница 195-196 и особенно в дом, на котором висел флаг с красным крестом. На каждой койке по двое трое, и все нуждались в помощи. То и дело выносили мертвецов за дверь, стоны и крики не смолкали ни на минуту. «Это предел человеческих страданий», запишет в те дни Гельмут Вельц. «Такого еще не знала мировая история». Ночное небо вздымается над этими каннами, над германскими каннами у Великой Русской реки. А потомок Эмилия Павла сидит на своей походной койке. Он думает о солдатских добродетелях, верности и повиновении. И о том, каким тяжелым крестом легли они на весь остаток его жизни. Примечание Вельц, солдаты которых предали, — Страница 296 Все большее число офицеров склонялось к мнению о сдаче в плен Вот одно из описаний их размышлений Прошли часы, наступил вечер Офицеры сидят вокруг догорающей свечи В ней осталось всего 4 сантиметра и она последняя Скоро наступит тьма Полковник Ван Фхоувен вернулся с совещания у командующего армии, принес пачку сигарет. Все закуривают по одной. Разрывы тяжелых снарядов сотрясают толстые стены подвала. Молодой капитан-артиллерист нервно постукивает рукой по столу, переводит взгляд с одного лица на другое. Взгляд вопрошающий и неуверенный, словно капитан ищет поддержки. Потом он не выдерживает. «Господин полковник, разрешите вопрос. Что вы будете делать, когда появятся русские?» Начальник связи армии спокойно смотрит на него. Ответ звучит четко и ясно. «Сдамся в плен». Капитан вздрагивает, не может скрыть своего изумления. Растерянно глядит на полковника, на его плетеные погоны с двумя золотыми звездами качает головой. «Господин полковник, нельзя. Мы офицеры. Не можем потом одни вернуться на родину и сказать немецкому народу,